Глава 12. Вопросы множились, а ответы не желали приходить следом. В стиле Роркха. «Это чё за фигня? Мы ради этого так потели?» Возмущение Ирина можно было понять. Столько усилий, и все впустую. Длинный спуск оказался не таким уж и длинным. Минут 20 спускались по одинаковым ступеням, так что мы сейчас находились примерно на краю центра. Вернее, под ним. Воздух здесь спёртый и затхлый, но тем не менее дышалось легко. Либо архитекторы предусмотрели какую-то вентиляцию, либо все гораздо проще. Магия. Каменный зал отличался от многих, что мы видели раньше. Такое чувство, что это место отстроили недавно. Плиты на полу не стёрты, стены и колонны не осыпались со временем. Магические фонари светили мерным теплым светом, словно их зажгли прямо перед нашим приходом. Мы стояли в длинном подземном зале. Дальний край даже не проглядывался отсюда, так что казалось, будто зал тянется в бесконечность. По правую руку одинаковые колонны с теми самыми светильниками. По левую стена украшены однообразными фресками. Они были похожи на цветные мозаики, выполненные рукой неизвестного мастера. Из маленьких кусочков цветного камня собирались великолепные полотно детализированных картин. Но на всех из них было изображено одно и то же. От края до края шла битва, и тянулась она до самого горизонта. Но общая деталь имелась на всех, и не узнать ее было трудно. Темные, мрачные, нечеловеческие фигуры из раза в раз штурмовали знакомую пирамиду. Точно такую же, как была на нашей великой обороне. Мы стояли возле первой фрески, что располагалась ближе всего ко входу в подземный зал. Я смог различить фигуру огромного человека у подножия. Он держал на плече чудовищных размеров меч. Видна была фигура человека в маске с характерными красными лентами, развивающимися на ветру. Еще одна смуглая фигура человека с палками в руках, бьющая в барабаны. Были еще некоторые незнакомые мне. Например, старик, вздымающий к небу посох, увитый молниями. Или лучник, стоящий ближе к вершине. Остальные фигуры были серыми и безликими. Имелись детали доспехов, оружия. Даже какие-то механизмы вроде тех же требушетов. Но никто из них не отличался от сотен других. «Абсолюты», — произнес Гост. «Абсолютные ханты указаны на фреске. Те, что участвовали в великой обороне». «А это кто такие?» «Архимаг Пилигримов. А лучника не знаю». «И что все это значит?» — спросил Рина. «Где горы сокровищ? Это же сокровищница!» «Нет», — раздался голос ними вдали. Она ушла дальше, оглядывая фрески. «Это память. Мы в зале славы, а не в сокровищнице». «И что нам с этого зала?» — прорычал Рина. «Это даже не следы по квесту. Обсервер ничего не выдает». «Может, надо оторвать фреску от стены?» — в задумчивости произнес Овер. «Это и есть стена», — возразил я. «Нельзя просто так взять и вырвать кусок сте...» «Вырвал!» Раздался радостный рык Крина под грохот осыпающихся камней. Все посмотрели на танка, держащего в лапах каменную плиту метр в высоту. Края, конечно, осыпались, но большую часть фрески он вырвал. Я незаметно хлопнул себя по лицу, пожал плечами на вопросительный взгляд ГОСТ и пошел Крина. Вглядывался в вырванную плиту, но обсервер молчал, не желая делиться информацией. Тут тоже была изображена та же битва, но детали отличались. Незаметно но то тут, то там виднелись различия. Доспехи другие, абсолюты в иных позах, а то и вообще разные. Безумный мечник, если это он, теперь изображался с топором. Архимага не было, а вместо барабанщика черный кот на вершине. Монстров было много, но они тоже как-то отличались, хотя сходу я не мог понять, в чем. «Тоже не след», — проворчал Рина. «Овер, попробуй зарисовать. Или записать увиденное». Мы потратили около десяти минут, но ничего не изменилось. Картины битв никак не хотели превращаться в следы цепочки. Договор о войне, но пока что мы видели лишь войну, но никаких договоров. «Надо идти дальше», — озвучил я очевидную мысль. «Может, там что-то станет понятней? Осматривайте картины внимательно, потом сможем сравнить записи с камер наших хантов». Мы побрели вперед поначалу медленно оглядывали каждую фреску, что располагалась с интервалом в десяток шагов. Везде была пирамида и штурмующие ее монстры. Но фон города каждый раз был иным. Это было заметно сразу. Если на нашей фреске очертания домов легко узнавались, то на других картинах они были совершенно другими. Где-то преобладали круглые крыши, где-то тянулись шпили высоток. А на одной из картин вообще изображалось три луны разных цветов и размеров. А на следующей картине никакого города на фоне, только громадные деревья, тянущиеся до самых облаков. «Что это, есть мысли?» — спросил Гост, тихо стараясь не нарушать величественную тишину подземного зала. «Ты читал легенду о Вечном Страннике?» — спросил я. «Да, мы купили ее у пауков, когда те еще не ушли в подполье». «Это тысяча тысяч битв, Гост», — произнес я. «Обрати внимание на вершину пирамиды, самый дальний угол. Эту деталь даже я не сразу заметил. Может, Хан сработал, может, моя вечная тренировка, перешедшая в привычку подмечать мелкие детали. Но черная фигура на вершине пирамиды терялась в серых тенях ее защитников. Черная фигура, закованная в латы, опирающаяся на рукоять меча. Он, словно великий полководец, руководит своими армиями с самого верха. «Черный император?» — спросил Гост. «Думаешь, это он?» Если верить легенде, то все сходится. Картины меняются, но эта фигура всегда остается на месте. А еще лучник. Он тоже присутствует везде, хоть и в разных позах. Ошу произнес Гост. Но тогда, если наша оборона была в самом начале, то мы должны скоро прийти к... Изначальной битве. Ошу ведь не следовал за императором с первого дня. По легенде, он присоединился, когда у императора уже была армия. «Вот скоро и выясним», — пожал я плечами, разглядывая фрески. Мы шли настолько долго, что мой хант успел проголодаться. Ночью это случается быстрее, но если судить по ощущениям, сейчас должен быть разгар второй волны. Хотя сопутствующего чувства беспокойства не было. Как будто мы находились в белой зоне, но тоже нет. Не было и ощущения безопасности. Странное состояние для ночного Роркха. Ни туда, ни сюда. Вроде как и атаковать нас никто не собирался но в то же время шанс умереть присутствовал. Я остановился возле одной из фресок. Одна деталь привлекла мое внимание. Если до этого битвы хоть как-то укладывались в общую картину, то здесь невозможно было не заметить одно существенное отличие. Оборонявшиеся воины хоть и казались серыми и безликими, кое в чем все-таки схожи. У них были боевые косы в руках. Ни мечей, ни щитов, ни стрелкового оружия. Только косы и все а еще ленты над головами. Пусть на фреске они все изображены серым цветом, но не узнать фигуры жнецов было невозможно. Хантвеги выглядел точно так же. «А это еще что значит?» — спросил Гост. «Логично предположить», — произнес я после паузы, «что это тоже часть легенды. Ошу собирал вокруг себя сильных воинов, а после каждой битвы армия императора расширялась». Получается, Абсолюты — это войны из других миров? Получается, — пожал я плечами. Я не стал уточнять очевидную вещь. В прошлой партии Хохура слетел с катушек. Прошлая партия была под эгидой песка. А Хохура в нашу первую встречу говорил о чем-то подобном. «Царь-бог песков» или как-то так. «Если тот же жнец Веги — это Абсолют войны из другого мира» то почему Хохура не может быть абсолютом из своего пустынного царства? А еще в голове всплыли слова Юмидая. Я тогда этого не понял, но теперь все сходится. Хохура иногда называли древним, а Юмидай называл древним безумного мечника. Получается, хант этого ублюдка тоже абсолют? А мне дадут такого? Правда, если будет тот самый лучник, то придется отдать весту. «Хотя нет. Лучник был и на нашей фреске. Значит, он уже у кого-то из игроков, а я просто не в курсе». С печалью начал всматриваться в новые фрески, проходя мимо. Ни одного стрелка среди цветных персонажей я не заметил. Обидно, блин. Почему у некоторых архетипов есть абсолютные версии хантов, а у других нет? А следом отметил деталь, которая никак не давала мне покоя. Я чувствовал, что что-то не так в этих рисунках, но никак не мог понять, что именно. И вот сейчас отличие стало заметным. На нашей фреске было представлено множество монстров. Большие, маленькие, антропоморфные, трехголовые, восьмилапые и так далее. Там не было ни одной пары похожих друг на друга тварей. Но чем дальше мы углублялись, тем чаще монстры становились однообразными. Когда стала видна стена в конце зала, Мы поняли, что это тупик. К этому моменту монстры на фресках все больше походили на выводок из одного и того же мира. Они напоминали каких-то бронированных чудищ. Тоже разнообразных, как по виду, так и по размеру. Но все под одну гребенку. Словно их штамповали в одном месте, внося лишь небольшие отличия. Так незаметно мы дошли до последней фрески и сгрудились возле нее. Обсервер продолжал молчать, но мы жадно вглядывались в детали. В этот раз никакой битвы не было. Пирамида стояла в центре картины. На вершине все та же фигура Черного Императора, если это был он. Рядом знакомые лучники с даровяк, с топором. Ошу и Аху, судя по всему. И больше ничего. Даже монстров никаких нет. Странно прокомментировал Вест. Получается, эти двое были под командованием Императора с самого начала? но это противоречит легенде. «На то она и называется легендой», — ответил Овер. «Она отражает суть, а не детали. По легенде император захватывал города, а на фресках сражается с монстрами, защищая пирамиду. Или пирамиды». «Все переплетено», — повторил я когда-то услышанные слова, хотя даже не вспомню, где я их слышал. «Все взаимосвязано и спутано» и никто не разберет, кто шел впереди и кто за кем следовал на самом деле. «И как это все связано с Роркхом?» — вставил Гост. «Ну, тут понятно», — произнес я. «Иные миры, из которых каждую ночь прорываются темные боги, — это места прошедших битв. И следующая битва будет в Роркхе. Или уже была», — поправил Вест. «Тогда что это значит?» — спросил Рина. «Мы же проиграли великую оборону». Смена локации произнес до этого молчаливый Маус. Значит, скоро на стене появится другая фреска, с другим городом на фоне. От его слов всем стало как-то неуютно, словно в каменном зале, который теперь больше напоминал склеп, повеяло холодом. Если все так, то скоро Рорк станет очередным порталом в иной мир, и кто придет оттуда? Яр или Йорк? И какой мир будет следующим? И что вообще происходит? Вопросы множились в голове один за другим, и ответы не желали приходить следом. В стиле Роркха. «А что с договором о войне?» — задал главный вопрос Гост. «Как это все связано с квестом? И вообще связано ли?» «Главная тайна Роркха, как мне сказали, произнес я. Но пока непонятно, в чем она заключается. «Арч!» — позвал меня Овер. «Подойди, а!» Мы все отвернулись от созерцания фрески и подошли к стене. Та самая стена, что ознаменовала собой тупик. Овер стоял напротив нее и смотрел куда-то вниз. Приблизившись, я понял, зачем он меня звал. «Узнаешь?» — спросил Овер. «Узнаю», — кивнул я. «Точно такой же?» «Или тот же самый?» — ответил Малифик. «О чем речь? Можно поинтересоваться в лес ГОСТ?» Я посмотрел сначала на его удивленное лицо, затем вернулся к созерцанию предмета нашего интереса. В стене прямо по центру имелась небольшая ниша, скорее углубление, которое я почему-то не заметил. На невысоком постаменте лежал единственный предмет. Эфес двуручного меча с обломанным клинком. Простой, без каких-либо гравировок или украшений. Самый обычный меч. Точно такой же, как у больше нержавого рыцаря Овера. Я видел тот обломок лишь однажды, но готов поклясться, что сколы там были точно такими же. Ну, или очень похожими. И Овер, который знает свое оружие куда лучше, это подтвердил. Перед нами в самом конце зала лежал сломанный меч. И нигде не было второй его части. Гост привлек я внимание капитана. Один трофей на все хранилище ложе. Сам вижу, вздохнул он с грустью. К тому же распознается как след. Осколок войны. Именно так обсервер определил этот кусок меча. Пока что показывает как единственный след в цепочке. Но если притащить его в штаб и сложить с остальными... «И что будем делать?» — спросил я. «Что делать?» — проворчал Гост с расстроенным лицом. «Я не собираюсь нарушать договор. Половина трофеев, но ты выбираешь первым». — Сомневаюсь, что без вашей помощи мы смогли бы сюда попасть. — Хорошо, — кивнул я, беря в руки меч. — А как делить-то будем? Сколько он может стоить, по-твоему? Как абсолют? — А сколько стоит абсолют, — усмехнулся Гост. — Их не бывает на Ауке. — Значит, как платиновая монета, — пожал я плечами. — Что же, — задумался капитан. — Приемлемый вариант, в принципе. Надо посмотреть записи, за сколько в последний раз продавали монету. Вообще не припомню, чтобы ее выставляли на АУК. За спиной послышался волчий вой. Раз Миссисипи, два Миссисипи, принялся я отсчитывать секунды. Потом перевел в цифры. Около пяти тысяч серебром. Так что с меня две с половиной за этот след. Капитан, проскулил Рина. А может, ну его нафиг этот обломок? А мы возьмем деньгами. Плюс две с половиной и минус две с половиной — это большая разница. Ага. — кивнул я. — Примерно в пять Миссисипи. Рядом хохотнул Вест. — Ну да, он-то помнит эту считалочку. Но и от следа я отказываться не собирался. Если мои выводы верны, то следующей ночи с Хранителем Пустоты мы можем и не дождаться. И не факт, что серебро к тому моменту будет иметь хоть какую-то ценность. Странно все это. Но я хотел ответов, которые мне не хотели давать. И как бы я себя не убеждал, я все еще их хочу. Пусть и вопросы теперь другие. И почему-то они сводились к словам Юмида, сказанным две партии назад. И я чувствовал, что договор о войне как-то с этим связан. А серебро или реальные деньги, на которые я могу его обменять, что это вообще такое? С тех пор, как деньги перестали быть вопросом выживания для меня, они превратились в обычный инструмент. И если надо потратить их, чтобы достичь цели, то почему бы и нет? Или, вернее, понять, где та самая цель? И почему я никак не могу достичь внутреннего покоя? Я взял рукоять и ощутил ее вес. Подержал в руке, повертел. Обычный кусок меча. Никаких ощущений или эмоций. Посмотрел на свой отряд. Вы что-нибудь чувствуете? Как своевременно ты решил спросить, произнесла Айя с сарказмом но под укоризненным взглядом Веста все же продолжила. «Никаких следов магии». «И никаких проклятий», — произнес Овер. «Божественного вмешательства тоже нет», — сказала Неме, а служитель Яра из дружественного отряда лишь закивал. «А ты что-нибудь чувствуешь, Арч?» «Не», — произнес я. «Обычная железяка. Интерфейс тоже ничего не выдал. Ну, кроме того, что это след». «Походу, нам придется выбираться тем же путем», — проворчал Рина. «Что-то я не вижу тут других маршрутов». «Тогда нам лучше поторопиться, чтобы добраться до убежища вовремя». Обратно мы двигались быстрее, хотя оглядывались на мелькание картин сбоку. Словно за время нашего пути они успели поменяться. Впрочем, такое тоже возможно. Это же Рорк. Тут какая только дичь не творится. Тем сильнее мы удивились, выбравшись наружу. Остановились посреди собора и уставились друг на друга. «Все это чувствуют?» — спросил Гост. «Ага», — кивнули мы. Легкое чувство тревоги, пожирающее изнутри. Некая обреченность витала в воздухе. Такое знакомое чувство для любого игрока, вышедшего прогуляться по ночному рорку. «Первая волна?» — произнес я неуверенно. «Она самая», — подтвердил Вест. «Ай!» — я согласно кивнула. «Как такое возможно?» — спросил я. «Мы же там несколько часов провели. Раз вы не предупреждали о длинной партии». «Мы спустились вниз минут тридцать назад», — произнес подошедший к нам арбалетчик. «Не больше». «Уверен?» — спросил гост своего игрока. Тот кивнул, а капитан повернулся к нам. «У него обилки следопыта. Значит так». «И как это возможно?» — проворчал я. «Рорк не в первый раз играет с нашим разумом», — ответил Маус. Но мы же не могли торчать в хранилище так мало времени. Карман произнесла Айя. Вне времени и пространства. Такое явление бывает во время партий. Я задумался. Слышал об этом, но сам ни разу не встречал. Это как порталы с иными мирами. Можно попасть в другое измерение, а можно вообще никуда не попасть. И болтаться в этом самом пространстве без пространства. Только обычно это заканчивается смертью Ханта и выбросом из капсулы. Но бывают и такие вот карманы, вход в которые можно найти по квестам. Иногда даже целые активности проходят в таких местах. «Это фишка хранителя пустоты или именно место подложей?» наконец спросил я. «Да какая разница?» – пожал плечами Гост. «Важно другое. На нас будут охотиться пилигримы и коалиция. А если мы вернулись всего через 30 минут, то они еще не успели подготовиться к засадам». «И то верно согласился я. Надо поторопиться». Маршрут выбрали не к ближайшему убежищу, а в сторону нашего холма. Расчет простой. Скорее всего, коалиция и пилигримы оставят здесь какую-нибудь разведку. И если придется сматываться, то на территории ночных будет безопасно. А драться мы были не готовы. У нас, по сути, Овер и Айе бесполезны в бою. Она готова взрывать все, что возможно взорвать, но в прямом столкновении с мобильными отрядами от этого мало толку. У Госта тоже два мага в отряде, включая его самого. Маус еще чего-то может все-таки играет на контактном ханте. Но опять же, чем дольше партия, тем меньше у него сил. Так что драки мы бы хотели избежать. За нашими спинами рвануло так, что ударная волна слегка подбросила моего ролла в воздух. Обернулись резко, готовые к нападению. Но вместо этого увидели пылающие руины церкви и разлетающиеся во все стороны горящие камни. Довольная Анна смущенно шаркнула ножкой. Предупреждай в следующий раз, пожалуйста», произнес я с безнадежностью. «Предупреждаю», — произнесла она. Дом в конце улицы разворотила направленным взрывом. Стены просто перемолола, а крыша съехала, перегородив улицу для возможных преследователей. «Предупредила», — засмущалась девушка под десятком взглядов. «Ну что, не тащить же это все обратно. Зря, что ли, крафтила?» «Теперь все знают, куда мы пошли», — произнес Гост. «Могу еще пару улиц взорвать», — засияла девушка. «В другой раз», — произнес я. Двигаем. Стоило нам сорваться с места, как за спиной хлопнуло, но уже не так сильно. Вместо разрушений улицу перекрыло волной синего пламени. Магический напалм. Так уже лучше. Главное, чтобы засады не было впереди. Пока ломились к холмам, дважды нарвались на бронированных тварей. Благо, были из числа не самых сильных, а мы хоть и уставшие, но вполне боеспособны. Пришлось задержаться, потому что война войной, Арина хочет молиться. Попутно я пытался объяснить госту, что это не мы такие шизанутые, а у Йорка своеобразные требования. Не поверил, хотя кивал в ответ, не переставая глядеть на Рина. А тот, знай себе, отрывал головы черепахам голыми руками, вешал на сеть. Удивительно, но засады так и не случилось. Может, оба отряды и впрямь остались позади. А она успела взорвать еще два дома, пока мы добрались до холма. Псов нигде не было видно, как и ребят из ночных. Но я заметил неподвижного разведчика, что сидел в тени на крыше. Не знал бы, куда смотреть, не увидел бы. А раз нас никто не остановил, значит и проблем впереди не было. Добредя до входа в убежище, пригласили отряд ГОСТа внутрь. Овер, как хозяин замка, мог предложить безопасность любому ханту. Да и мы тоже. Есть такие полномочия. Одно дело раскрывать свой штаб левым игрокам, но тут-то свои все. Тоже раз вы. Хотя, если бы не ГОСТ, то я бы еще подумал, приглашать их или нет. А затем пришлось вновь краснеть и объяснять ребятам, что это не мыши занутые, а овер любит домашние растения. С учетом того, что объяснял им Рина, увешанный кровоточащими головами, словно новогодняя елка шариками, вышло не очень убедительно. А тут еще и вампиры беснуются сами по себе. Они всегда разгуливают по замку ночами, выполняя роль охраны. Их же время, как ни крути, но все равно стая летучих мышей над головами не доставляет приятных ощущений. Гост, как и остальные, привыкли к более традиционным особнякам и гостиницам, через которые можно выйти из партии. «А у вас тут и дворецкий есть?» — спросил он. «Нету», — ответил ловер. «Но есть садовник, и лучше ему на глаза не попадаться. Мы сами покажем вам комнаты для хантов». Почему-то от ужина все отказались и ночевать сгрудились в одну комнату все вместе. Странные они. Впрочем, это убежище, как ни крути. И возможность выйти из партии целыми. Так что, чего жаловаться? Я запоздало подумал, что можно было предложить им выйти через гостиницу ночных. Вряд ли бы те отказали. Но все живы-здоровы же. Так какая разница? Первое, что я сделал, это отправился в наше хранилище. Учитывая ночь на улице, мост был поднят, а крокодил постоянно плескался ближе к поверхности. Пришлось звать Овера на всякий случай. Хоть он и убеждал меня, что все нормально и мне ничего не грозит, рисковать куском меча я не хотел. Профессора Сампфа на месте не было, как и всегда во время партий. Он вернется только через пару дней. Так что я спокойно собрал все следы в одну кучу и уставился на рукоять меча с обломанным клинком. Интерфейс полыхнул белым и выдал информацию. Осколок войны. Класс-следы. Ступень первая. Цепочка договора о войне. Награда неизвестна. Следов найдено. Четыре из четырех. Товар для разблокировки активности. У меня на секунду перестало биться сердце. Четыре из четырех. Похоже, качество следов тоже влияет на результат, раз у ГОСТа шесть из неизвестности. Я смотрел на собранную цепочку и не знал, что мне делать. Маска полудревнего. Легенда о Вечном Страннике. Записи профессора Сампфа и обломок меча. Все? Квест собран? И как мне его разблокировать? Пришлось звать остальных. Свой отряд, разумеется. Госту ничего рассказывать я не собирался. Все-таки это наш квест, а не гильдии. Есть идеи, спросил я собравшихся. Как обменять следы на квест? Как они вообще меняются, кто-нибудь в курсе? Я только сейчас понял, что, несмотря на свой опыт, особо и не знаю, как это происходит. В дневных квестах, когда цепочка собирается, все становится понятно само собой. «Должно стать понятно само собой», — произнес Вест. «Окей», — потер я переносицу. «Кому стало само собой понятно? А то мне чего-то вообще нифига не понятно». «Оттащим их в часовню», — произнес Овер. «Что вы на меня уставились? Мечка как у рыцаря, что служит Йорку». Куда их еще тащить тогда? А эта идея, произнес я, признав логику. Мы собрали все трофеи и поплелись обратно по коридорам замка. Часовня, которая управляет ними, находится вне штаба. Но у нас имелась ее мини-версия, где регулярно молятся ее ханты. Сейчас тут было пусто, все спали. Кроме вампиров, разумеется. Неми быстро зажгла свечи и какие-то травяные смеси. Я подошел к алтарю и даже не знал, что мне делать поэтому аккуратно выложил предметы поверх шипов. Меч проваливался, поэтому я держал его в руках. «И что дальше?» — спросил я. «Неми!» «Помолись», — пожала на плечами. Тоже мысль. «Ну, логично, ведь хоть вся эта ситуация и отдает чем-то странным. Но в конце концов, что я теряю?» «Кровь на клинок!» — начал я. «Темнота!» — словно выключили свет. А я ведь успел сказать только первую часть молитвы. Огляделся вокруг, но ничего не увидел. Друзей тоже не было рядом, как и нашей часовни с алтарем. Но ладонь все еще продолжала сжимать рукоять. Паника быстро отступила, позволив мыслям течь и свиваться в логические цепочки. Вдох, выдох, соберись, Арч. Что делать, когда ты оказался нигде? Я продолжил молитву, и когда закончил, увидел небольшую точку впереди. Блеклая, но на фоне абсолютной черноты она смотрелась ярким пятном. Я неуверенно сделал шаг в этой непроглядной тьме и почувствовал, что тело все еще при мне. Я двигался в неизвестности, а точка неслась мне навстречу, становясь все больше и больше. Через пару минут или дней стали различимы очертания ветхого одноэтажного дома с покатой крышей. Он был собран из каких-то спрессованных железяк, без окон и с одной дверью посередине. Я не заметил, как мои ноги ступили на сухую землю, словно выжженную солнцем. Обернулся посмотреть за спину. Тьмы больше не было. От края до края раскинулась желтоватая опустошь. Я стоял посреди равнины, где единственным объектом был этот дом. Рядом с ним росло узловатое старое дерево без листьев, такое же сморщенное и высушенное, как и все вокруг. Как стены этого ржавого дома как потрескавшаяся земля под ногами. Не знаю, что я ожидал здесь увидеть, но точно не такое вот место. Но выбирать не приходилось, так что я просто подошел к железной двери. Может, стоит спросить, есть ли кто живой? Судя по местности, вряд ли. Но я просто постучал пару раз рукоятью по железу. Оно выдало гулкий звук, растекшийся в пространстве, от которого слегка заложило уши. Подождал немного, но ничего не происходило. Тогда я занес руку, чтобы постучать еще раз, как дверь раскрылась. На пороге стоял человек, который целиком даже не помещался в дверной проем. На меня уставились два свирепых глаза с красной радужкой и точками черных зрачков. «В голову себе постучи!» — произнес человек низким голосом. «Эм...» — опешил я. Потом решил, что если не знаешь, с чего начать... Начни с банальности. Здрасте. Я Арч. А я Йорк. Чего приперся?